Победители. Через 3 дня хроника ТАСС сделала важное сообщение. В Баренцевом море одна из наших подводных лодок атаковала новейший немецкий линкор Терпец. Попало в него двумя торпедами и нанесло линкору серьёзные повреждения. Авиаразведка Северного флота засекла Терпец спустя сутки после Лунинской атаки. Под сильным конвоем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 На пирсах блеснули медные тарелки оркестра. За вхоз под плава держал подмышками двух румяных поросят, перевязанных ленточками. По традиции Северного флота победителем подводником обязательно полагался поросёнок для застолья. Две победы два поросёнка. Три так три поросёнка. Лонин издали показал за вхозу палец. Наш только один, крикнула смостика. Один-то один, один отозвался за вход. Да ведь Гейтервский флагман Терпиц с целого свинарника стоит. А швартовались оглушённый оркестром и визгом поросят. "А никуда ишь ты, у тебя борода", сказал Лунину командир бригады. "Скосика ты её сразу, Коля". Здесь они узнали, что Терпиц, его эскадру, оказывается, встретила и английская подлодка Unshaken. Но её командир, Уэстмакот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 Англичанам объяснили, что гостям, как союзникам, будет показано всё. И действительно, от них ничего не скрывали. Союзников буквально поверг в изумление дизельный отсек с сверкающей небывалой мощью двигателей. Внимательно они прочитали фирменную табличку советского завода. А мы думали, что у вас стоят немецкие дизеля. Брамман мигнул мотористам, чтобы следили за союзниками. Это было, кстати, ибо верные любви к сувенирам, англичане из подтишка уже откручивали от дизелей гайки и клапаны на память о К-21, выходивший в атаку на сам Тирпиц. На следующий день, уизлённый порядком на наших лодках, англичане устроили у себя аврал. Грязь они гребли вёдрами и лопатами, это не преувеличение. За борт летели объетки, тряпки, Дранная обувь, дохлые крысы, какой-то невыразимый хлам. После чего англичане пригласили в гости наших подводников. Чисто правда, но накуренно хоть топор вешись. Это на подлодке, где особенно ценен воздух для дыхания. Страшный треск стоял в отсеках, матросы резались в кости. Легкомысленные, мягко выражаясь, фотографии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 признался наивный лейтенант: "У вас нет короля богатого, как у нас". Скорей состоялась деловое свидание Лунина с командующим флотом. Вице-адмирал Головко умышленно вызвал подводника на откровенный разговор: "Давайте, товарищ капитан второго ранга, разберёмся во взрывах. Как вы мыслите себе этот каскад взрывов после атаки? Первые два по выпуске торпед понятны, Вы угадали в "Терпец", в чём я нисколько не сомневаюсь. А дальше? Лонин сказал: "Я и сам много думал об этом". Грохот третьего взрыва продолжался секунд 30. Его явно слышали в аккумуляторных ямах. Он кажется мне странным этот взрыв. Ну, и к какому же вы пришли выводу? Моё мнение таково, отвечал Лонин адмиралу. Вторая торпеда в "Терпец" не пошла.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 Они помолчали, раздумывая. А было ещё два взрыва потом, напомнил Головко. Лунин честно признался, что не понимает, или это вследствие его попаданий, или грохот тех глубинных бомб, которые противник наугад швырнул за борт, желая если не поразить, то хотя бы отпугнуть его К-21 от линкора. Арсений Григорьевич впоследствии записывал: "Не слишком ли поторопилось британское адмиралтейство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 Некоторый из англичан.